Глава 18 в которой Карандаш и его друзья появляются в замке повелителя динозавров. «Хозяин, они плывут к вашему замку», — доложил попугай, присаживаясь на плечо к повелителю. «Так-так», — барабанил пальцами по дереву повелитель динозавров. «А еще они украли яйцо раптора из гнезда». Продолжал докладывать ему Кутеплютя. «Где они сейчас?» Спросил повелитель. «Плывут к замку на черепахах», ответил попугай. «Я так и знал, что они туда поплывут», задумчиво произнес повелитель. «Это ловушка для них. Они оттуда не смогут уже выбраться никогда». «Ура!» радовался Кутеплютя. «Магический порошок с тобой?» — хмуро спросил повелитель. — Вот он в мешочке у меня на шее, — показал попугай. — Сиди тут и карауль рапторов, — приказал повелитель. — Как только они вернутся, сразу бросаем на хвост магический порошок и прикажи съесть этих мерзавчиков. — Слушаюсь, хозяин, — кивнула птица. — Только смотри, чтобы все рапторы прибежали к замку, — наказал хозяин. Чем больше, тем лучше, чтобы точно не спасся ни один из этой компании. А как рапторы доберутся до замка? спросил Кутя Плюти. «И они ведь плавать не умеют. Ты что, забыл? Озеро ведь совсем не глубокое. Напомнил повелитель динозавров. Велоцирапторы легко смогут перейти в воду в брод и напасть на наших непрошитых гостей. Мои динозаврики быстренько их догонят и слопают». «Вот и славненько!» — радовался попугай. «Ты сиди здесь, жди рапторов, а я побегу в замок». Потер руки повелитель. «Хочу посмотреть на все из первого ряда. Будут знать, как шастать по моему острову и мешать мне работать». Не успели путешественники отплыть от берега, как увидели, что из леса вышли огромные динозавры. Их шея была такой длинной, что они запросто могли дотянуться до самых макушек деревьев. «Это Омеизавры, глядя назад, уточнил профессор Пыхтелкин. «Очень тяжелые, но довольно мирные великаны». «Вы только посмотрите на их шею!» Чуть не свалился со своей черепахи шпион-дырка. «Она же длинная, словно стрела подъемного крана!» «Ну и что?» — пожал плечами карандаш. «Так динозавры легко дотянутся и до нас!» — стоял на своем дырка. «И зачем нужна такая длинная шея?» «Чтобы доставать листья с макушек деревьев», — повторил географ. «Я вам уже про это как-то рассказывал. На верхушке дерева самые сочные листья». И потом, внизу, листья с дерева съедают другие динозавры, более мелкие, чем омеизавры, или, скажем, барапозавры. Черепахи были грузные, тяжелые, поэтому плыли медленно, неторопливо перебирая лапами в воде. Путешественники стояли на панцирях, широко расставив ноги и сохраняя равновесие, чтобы не свалиться в воду. Прошло всего несколько минут, как все уже были на острове. Прямо перед ними выселся замок повелителя динозавров. Вблизи он уже не казался таким опасным, как вначале. «Заходим, хватаем и ввешем его!» — потирал руки пират Бульбуль. -буль. «Точно, не садимся с этим повелителем, цацкаться!» — кивнул Дырка. «Хватаем и в полицию сдаем!» «Он уверял, что все динозавры его слушаются!» — напомнил Карандаш. «А вдруг замок вместо собак какие-нибудь хищные маленькие динозавры охраняют?» «Нет, не может быть», — не согласился Семён Семёныч. «Хищные динозавры — весьма опасные твари. Их приручить и посадить на цепь, как собак, невозможно». «Но ведь попугай предупреждал нас, что повелитель изобрел особый порошок, с помощью которого его слушаются все динозавры», — напомнил Самоделкин. «А вдруг правда?» «Он не ученый, а шарлатан!» Нахмурился профессор Пыхтелкин. «Пошли скорее в дом. И если он там, на месте, все и решим». Дверь в замок оказалась открыта. Друзья поднялись по ступенькам и оказались внутри огромного дома. «Интересно, откуда на острове взялся старинный замок?» Удивленно спросил Карандаш. «Кто здесь мог жить раньше, до повелителя?» Путешественники остановились посреди огромного зала с высокими потолками. На стенах повсюду красовались портреты повелителя динозавров. А на полу тут и там стояли чучела динозавров и других доисторических животных. Вдруг наверху скрипнула половица, словно кто-то осторожно крался по второму этажу замка. «Повелитель где-то здесь!» — тихо прошептал карандаш прячется от нас. Повелителя я не боюсь», — решительно заявил Бульбуль. -буль. «Главное, чтобы в доме не было хищных ящеров». «Нет тут никаких динозавров», — весело заявил Карандаш. «Это же дом! Их тут просто не может быть!» Путешественники снова услышали осторожные шаги на втором этаже дома. «Пошли, поднимемся на второй этаж», — предложил пират Бульбуль. -буль. «Я слышу, как он там ходит». — А вдруг это вовсе не повелитель? — насторожился шпион-дырка. — А кто же еще там может быть? — удивился пират. — Какой-нибудь ящер зубастый, — пожал плечами шпион-дырка. — Их тут тысячи! Вот один и забрался в дом. Мы пойдем его ловить, а он сам нас схватит. — Ящеры, как правило, все очень большие, — спокойно ответил профессор Пыхтелкин. И если бы один из них забрался в дом, то и шаги у него тоже были бы тяжелые. Под ящером даже потолок прогнулся бы от тяжести. Глядя вверх, добавил ученый. «Хватит нас пугать!» — отмахнулся Самоделкин. «Никого тут нет, кроме нас». «Ну, тогда хотя бы посмотрим, кто там ходит!» — решительно заявил Карандаш и друзья направились к лестнице, чтобы всем вместе подняться на второй этаж замка. А в это время верный помощник повелителя попугай Кутя Плютя времени даром не терял. Он дождался, пока к гнезду с яйцами вернутся рапторы, достал из мешочка волшебный порошок хозяина и немешка посыпал динозавром на хвосты этим зельем. «Приказываю всем бежать в замок повелителя динозавров и съесть карандаша и его друзей-приятелей!» Громко произнес попугай, кружа над хищниками. Рапторы внимательно посмотрели на попугая, потом на гнездо с яйцами, понюхали землю вокруг гнезда и, издав страшный крик, двинулись огромными прыжками в сторону замка. «Фух!» «Какие они страшные!» — поёжился попугай к утеплюти. «Хорошо, еще летать не умеют, а то сидят и косточек не оставят. Ну ладно, полечу к хозяину, расскажу ему, какой я молодец!» Динозавры огромными прыжками побежали к озеру. Пять самых опасных хищников, когда-либо живших на планете, быстро перебирая ногами, шли по следам карандаша и его друзей. Ведь они были, пожалуй, самые свирепые и самые умные динозавры из всех, кто когда-либо существовал на Земле. У рапторов были самые страшные на Земле зубы, острое зрение, хороший слух и сильное обоняние. Все это вместе делало их совершенно непобедимыми. Потому у врагов-рапторов и не было никаких шансов на спасение. Озеро и в самом деле было неглубоким, поэтому динозавры запросто перешли его вброд, по дну, высоко подняв голову над водой, чтобы не захлебнуться. Не прошло и пяти минут, как рапторы уже прохаживались возле замка, и если бы Самоделкин не закрыл за собой входную дверь, то маленьких путешественников наверняка ждала бы тяжелая участь. Рапторы понюхали следы, и побежали вокруг замка в поисках входа в дом. Они ведь были очень умные хищники, которые так просто никогда не сдавались. Команда карандаша осторожно поднялась по старым скрипучим ступенькам старого замка на второй этаж. «Нужен мешок!» — тихо произнес Самоделкин. «Что нужно?» — не понял Географ. «Нам нужен мешок!» — тихо повторил Самоделкин. «Для чего?» — не понял Карандаш. «Мы туда посадим повелителя, когда поймаем его!» Чуть слышно ответил Самоделкин. «Хорошо!» — согласился Карандаш. Волшебный художник прямо на стенке носом быстро нарисовал мешок и веревку, что сразу же из нарисованных превратились в настоящие. «Хватаем повелителя и в мешок!» — радовался шпион Дырка. «Сдадим его в полицию!» Строго потребовал Самоделкин, разглядывая большой мешок. «А может быть, тут в замке есть сокровища?» С надеждой в голосе спросил пират Бульбуль. -буль. «Если есть, то давайте заберем их себе». «Правильно! Хозяин замка мешок, а нам его сокровища!» Радовался шпион Дырка. Все справедливо!» «Нет, это нехорошо!» — покачал головой карандаш. «Мы же не разбойники, чтобы грабить замок!» Это ты не разбойник, но мы разбойники. Напомнил ему пират Бульбуль. -буль. Нам обязательно нужно кого-нибудь ограбить. Да, нам обязательно нужно что-то утащить. Согласился Дырка. Иначе над нами другие разбойники смеяться будут. Вы обещали, что исправитесь, напомнил самоделкин. Иначе мы вас тут одних на острове оставим, вместе с динозаврами. И пока вы с нами, я не позволю никого грабить. Нахмурил брови карандаш. «Что, даже поведителя нельзя ограбить?» Чуть не плакал шпион Дырка. «Он же плохой!» «Да, он плохой, но грабить и воровать всё равно нельзя!» Строго добавил Самоделкин. «Это очень некрасиво!» Путешественники поднялись на второй этаж. Остановились. Прямо перед ними длинный коридор с доброй сотней обшарпанных дверей. Со стен тут и там свисала паутина. Сразу было видно, в замке давно уже никто не живет. Картины висели на стенах криво, а старые двери страшно скрипели. Похоже, их уже лет сто никто не смазывал. Но повелитель уже давно был в замке, ведь у него имелись тайные подземные ходы по всему острову. Некоторые из них вели прямо к замку. Вход в подземелье обычно был в стволе дерева, и вел прямо под землей к другому дереву. Наверное, когда-то, давным-давно, на этом острове жили люди, которые построили замок и вырыли множество потайных подземных ходов. Скорее всего, они и так спасались от кровожадных динозавров, что обитали на острове с древних времен. А повелитель, когда поселился в этих местах, обнаружил замок, и воспользовался теми тайными подземными ходами, чтобы появляться в замке незаметно. «Они уже тут, в доме!» Сам себе под нос прошептал повелитель, подглядывая за карандашом и его командой со второго этажа. «А где же рапторы? Почему их до сих пор нет в замке? И где мой попугай? Я из него суп сварю!» Но не успел повелитель динозавров сильно рассердиться, Как в окно замка влетел попугай Кутя-плютя, уселся на высокий старинный шкаф и доложил. Все сделал хозяин, как вы и приказывали. Ящеров нашел, и порошок на хвост насыпал, дорогу к замку им показал. Вот они, голубчики, под окнами бегают», — радовался попугай. «Ага, вот вы где, мои дорогие хищные зверюшки!» высовываясь из окна замка радовался словно ребенок повелитель молодец утеплете все правильно сделал теперь вам не спастись скорее сюда в дом хватайте их кричал из окна повелитель я приказываю я повелитель динозавров я ваш хозяин путешественники прислушались они слышали чьи то голоса «Я слышу его голос», — обрадовался географ. «Он где-то рядом и прячется от нас». «Ага, прячется, значит, боится», — Потер руки шпион Дырка. «Дайте-ка я его сейчас поймаю». «Как же ты его поймаешь?» — удивился самоделкин. «Посмотри, тут в замке сотни дверей и комнат. Пока мы обыщем их все, три дня пройдет, не меньше». «Я его по следам найду», — сурово ответил шпион Дырка. «Я ведь настоящий шпион, а все шпионы умеют выслеживать по следам. Для этого мне нужна большая лупа». «Карандаш, нарисуй ему увеличительное стекло», — попросил Самоделкин. Волшебник Карандаш кивнул, и ровно через 10 секунд у него в руках была настоящая шпионская лупа. «На, держи», — сказал художник, вручая инструмент шпиону дырки. «Сейчас я его быстро найду» обрадовался длинноносый разбойник вставая на колени вот уже вижу какие-то следы на полу вперед за мной скомандовал дырка и словно собака на четвереньках побежал по извилистому коридору замка следом за ним торопился пират бульбуль -буль, в руках которого наготове был мешок для повелителя динозавров следы ведут сюда показал дырка на одну из многочисленных дверей. «Он тут прячется!» А рапторы тем временем уже нашли вход в замок. Недаром про них говорят, что это были самые умные динозавры. Они обнаружили большое открытое окно и один за другим залезли в замок. Очутившись внутри, динозавры стали искать путешественников. От нетерпения некоторые даже лупили хвостами по полу. Рапторы жадно втягивали носом в воздух, пытаясь понять, где им искать карандаша и его друзей. На пути им попалась кухня, на стенах которой повсюду висели медные кастрюли, сковородки, большие ножи и ложки. Не разбирая дороги, динозавры все крушили на своем пути. Грохот при этом стоял такой, словно сотни слонов одновременно очутились в посудной лавке. Пират Бульбуль -буль рванул на себя дверь и путешественники вбежали в огромную комнату, в центре которой стоял, скрестив руки на груди, повелитель динозавров. На плече у него сидел попугай Кутя-Плютя. «Ага, попались, голубчики!» — обрадовался шпион Дырка. «Бульбунь, сажай обоих в мешок!» «Это не мы, а вы попались!» — противно улыбнулся повелитель. «Верно, хозяин, они попались!» — радовался попугай. «Слышите, внизу шум и грохот!» — ухмылялся повелитель. «Это мои верные динозаврики сюда бегут!» «Какие еще динозаврики?» — перепугался шпион Дырка. «Рапторы!» — спокойно ответил повелитель. «Самые опасные хищники на свете!» — забеспокоился профессор Пахтелкин. — Они сильнее и опаснее любого зверя на земле. — Правильно, они самые кровожадные динозавры, — сообщил повелитель, потирая руки от удовольствия. — Они подчиняются только мне, хозяину всех динозавров. — Вас, хозяин, все динозаврики слушаются, — кивал, сидя на плече хозяина, попугай. «Я изобрел порошок, благодаря которому меня слушается все живое на острове», — хвастался повелитель. «Такого не может быть», — твердо заявил профессор Пахтелкин. «Еще не изобрели ничего подобного. Это ненаучно». «А еще у меня есть порошок, который превращает облака в кисель», — продолжал хвастаться повелитель. «Скоро весь мир будет у моих ног. Я стану самым богатым и самым великим человеком на Земле». «Как бы не так», — засмеялся пират Бульбуль. -буль. «Мы тебя в мешок и в полицию». В коридоре слышался страшный шум. Рапторы приближались к комнате с путешественниками, уничтожая все на своем пути. «Бежим!» закричал профессор Пыхтелкин. «Они и в самом деле очень опасные хищники. С ними шутки плохи». В этот момент друзья наконец поняли, что за дверью их ожидает смертельная опасность. Рапторы пытались сломать дверь в комнату. Тяжелое дыхание хищников, а также топот их огромных когтистых ног отчетливо был слышен за дверью. «Туда нельзя!» — перепугался шпион Дырка. «Где же спрятаться?» Бежим! решительно крикнул Самоделкин. Тут лестница на чердак! Карандаш с друзьями и в самом деле заметили крохотную дверь, а прямо за ней винтовую лестницу, которая вела на чердак замка. А как же, повелитель? набеку спросил Самоделкин. Ничего, мы его еще поймаем! На ходу отвечал Карандаш. Скорее, бежим, пока они нас не съели! Путешественники едва-едва успели влететь на чердак как дверь в комнату с треском разлетелась на тысячу мелких щепок. И в комнату, толкаясь и мешая друг другу, вбежали разъяренные рапторы. «Хватайте их!» — топнул ногой повелитель. Съешьте их!» — прыгал на плече у хозяина Кутя-плютя. «Они на крышу побежали!» — показала птица крылом на лестницу. Но вместо того, чтобы бежать за карандашом, рапторы остановились и со всех сторон окружили повелителя динозавров. «Что им н -н надо, хозяин?» — перетрусил попугай. «Ну-ка, быстро съесть карандаша и всех остальных!» — топнул ногой повелитель. Двухметровые хищники внимательно разглядывали повелителя. Огромные желтые глаза динозавров с тонкой черной полоской зрачков внимательно смотрели на повелителя. Один из них, самый маленький, подошел и обнюхал его со всех сторон. — Ты им порошок на хвост насыпал? — на всякий случай решил уточнить повелитель. — Насыпал, хозяин, как вы велели! — дрожа всем телом, ответил попугай. — Что встали, глупые ящерицы? «Вы что, моего приказа не слышали?» Топнул ногой повелитель, и в этот момент один из рапторов сильно ударил мощным хвостом по полу, да так, что стул, стоявший рядом, разлетелся в щепке. «Я кому сказал?» — затопал в бешенстве повелитель. И тут рапторы словно с цепи сорвались. Стали громко кричать, бить во все стороны хвостами, а один, самый мелкий, прибольно укусил повелителя за ногу. «Ай!» — взвизгнул повелитель. Одновременно другой динозавр попытался поймать зубами попугая, который уже летал в панике по комнате под самым потолком. «Караул убивают!» — закричал, что естил Кутя-плютя. «Бежим!» Крикнул повелитель и первым бросился удирать в открытую дверь следом за карандашом и друзьями. Увидев, что добыча ускользает, рапторы кинулись в погоню. Но дверь была такой узкой, что динозавры не могли протиснуться в нее. Повелитель бежал по лестнице, перепрыгивая сразу через две-три ступеньки. «Скорее, хозяин, скорее!» — тропил его попугай. «Они вот-вот нас догонят!» Лестница вела на чердак замка, а оттуда можно было легко попасть прямо на крышу. Рапторы, не теряя времени, в одну секунду прогрызли деревянную стену и легко бежали по лестнице вверх в поисках беглецов. Да, то были небольшие, но очень опасные враги, с острыми, как бритва, зубами. Спастись от них было почти невозможно. «Они догоняют нас!» Выпучив глаза, кричал попугай. «Они уже совсем близко!» «Быстрее! На крышу!» — решительно скомандовал повелитель. Еще несколько ступенек, и они оказались на крыше старинного замка. Красный диск солнца висел прямо над ними. Закат! Но Карандаш и его друзья, оказавшись на крыше замка на несколько минут раньше, изо всех сил пытались придумать, как же им спастись от динозавров, которые преследовали их по пятам. «Может быть, спустимся вниз по веревке? предложил пират Бульбуль. -буль. «Рапторы очень хитрые и коварные», — напомнил профессор Пыхтелкин. «Мы их чем-то очень сильно разозлили, и они не успокоятся, пока не съедят нас». «Что же мы им такого сделали, что они нас преследуют?» — удивился Карандаш. «Это все повелитель!» — чуть не плакал шпион Дырка. «Он им на хвост какой-то порошок насыпал, вот они и бегут за нами!» Все это сказки!» — твердым голосом сказал географ. «Рапторы — хищники, и они такие сердитые, словно мы что-то украли у них». «А что мы могли у них украсть?» — удивился самоделкин. «Может быть, они сердятся, что я взял из гнезда яйцо?» — хлопая глазами спросил Дырка. Вот оно, я хотел домой взять, на память. «Ты что?» — закричал ученый. «Этого нельзя было делать!» Хватаясь за голову, рассердился Семен Семенович. «Но вы сами говорили, нужно с острова какое-нибудь яйцо прихватить!» — напомнил ученому самоделкин. «Но только не яйцо раптора!» — чуть не плакал географ. «Это самые опасные хищники на Земле!» «Теперь нам конец. Они нас съедят». «Скорее, карандаш, рисуй воздушный шар!» — попросил Самоделкин. «Попробуем улететь с острова». «Времени совсем нет!» — кричал Семён Семёныч. «Я знаю все повадки динозавров. Рапторы будут здесь уже через три минуты». «Смотрите, огромное гнездо!» — обрадовался Самоделкин. «И это старое гнездо птерозавра!» «Летающего ящера», — вспомнил профессор Пахтелкин. «Я первый раз вижу такое огромное гнездо. Наверное, тот ящер был невероятно крупный». «Мы в нем все поместимся», — обрадовался Самоделкин. «Скорее забирайтесь, я сейчас сделаю мотор и пропеллер. Мы улетим отсюда домой». Не теряя драгоценного времени, мастер Самоделкин достал из своей сумки инструменты и с огромной скоростью принялся за дело. Ведь он тоже был немного волшебником, как карандаш. И пусть он не мог рисовать оживающие картинки, зато умел все на свете мастерить и ремонтировать. «Готово!» «Скорее прыгайте в гнездо!» — командовал карандаш. Пират Бульбуль, -буль, профессор Пыхтелкин, Самоделкин и Карандаш забрались в огромное гнездо, и Самоделкин завел мотор. «Чего ты стоишь? Скорей беги к нам!» рявкнул бульбуль шпиону, который все еще стоял на крыше замка. А как же яйцо раптора? Забеспокоился шпион Дырка. Можно взять его с собой? Оставь его там, на крыше, строго приказал ученый. Шпион Дырка послушно положил крупное яйцо динозавра на крышу и, словно макака, запрыгнул в гнезда. Лопасти винта крутились все быстрее и быстрее. Гнездо с путешественниками на борту было почти готово к полету. Неожиданно на крыше показались их враги — повелитель динозавров с попугаем на плече. «Стойте! Подождите!» — бежал к ним повелитель. «Возьмите нас с собой, иначе они нас слопают!» Летающее гнездо оторвалось от крыши. Путешественники в гнезде зависли прямо над головой повелителя. Ты же говорил, что тебя все динозавры слушаются! выкрикнул ему сверху самоделкин. Он уверял, что порошок изобрел, напомнил дырка. Волшебный порошок. У меня не вышло, метался по крыше повелитель. Я снова сел в лужу. Спасите меня! Спасите моего хозяина, они уже близко! кружил над летающим гнездом кутя плюти. В этот момент раздался страшный шум, треск, грохот. То были рапторы. Динозавры выломали зубами последнюю дверь и тоже очутились на крыше замка. Послышался страшный крик, больше похожий на боевой клич. Так умели кричать только очень опасные хищники. «Я больше не хочу быть повелителем динозавров!» закричал горе-ученый. «Лучше я стану повелителем насекомых, они хотя бы не смогут меня съесть!» Рапторы посмотрели по сторонам и заметили яйцо, которое оставил шпион Дырка. Двое хищников прыгнули к яйцу, а трое других бросились к повелителю. «Ну хорошо, я спасу вас!» согласился Самоделкин и кинул повелителю веревку. Летающее гнездо медленно уплывало по воздуху в сторону океана. Повелитель бежал за веревкой, пытаясь ухватиться за нее руками. Он спотыкался, падал и снова бежал за веревкой, которая свисала из летающего гнезда. Рапторы умели очень быстро бегать. Убежать от них по земле не мог, наверное, ни один зверь. Сильные мускулистые ноги, мощные острые когти — Окромный хвост и большущая зубастая пасть делали их непобедимыми. Увидев, что последняя жертва ускользает, динозавры в ярости забили хвостами по крыше, защелкали зубами и бросились в погоню. Еще секунда, и повелители бы не спасти. Но тот разбежался, подпрыгнул и повис на конце веревки. Рапторы страшно завыли, стоя на самом краю старинного замка. «Ура! Мы спасены!» — закричал шпион Дырка. «Скорее полетели домой!» — попросил пират Бульбуль. -буль. «Я не хочу больше оставаться на этом острове!» «Домой!» — решительно скомандовал Самоделкин. «А что же нам делать с повелителем?» — спросил Карандаш, глядя вниз. «Может, заберусь им в океан? — предложил Дырка. — Акулам на ужин. — Или сдадим в полицию, — напомнил географ. — Смотрите, впереди остров гигантских насекомых, — показал Самоделкин. — Там его и оставим. Пусть насекомыми командуют. Самоделкин направил летающее гнездо точно на соседний остров. Жалкий, оборванный повелитель динозавров крепко держался за веревку, Обхватив ее руками и ногами. Рядом с ним летел верный помощник Попугай Кутя Плютя. Минут через десять путешественники уже оказались над островом гигантских насекомых. Гнездо летело так низко, что веревка с повелителем коснулась высокой пальмы, за которую он и зацепился. Пока, повелитель тараканов! крикнул ему вслед дырка. Команды тут гусеницами и бабочками!» — кричал сверху пират Бульбуль. -буль. «Мы еще встретимся!» — закричал откуда-то снизу повелитель. «Я вас еще накажу!» «Мы вам еще всем покажем!» — кричал Кутя-плютя. Повелитель с попугаем еще долго ругались и что-то кричали снизу, но их уже давно никто не слышал. Путешественники летели домой. Соленый встречный ветер океана трепал им волосы. Смотри. Тихо прошептал шпион Дырка пирату Бульбулю. У меня есть еще одно яйцо динозавра. Я его два дня назад стащил из другого гнезда. Ух, какое оно большое. Обрадовался пират Бульбуль. -Буль. Что это у вас такое? Удивился карандаш. Это моё не отдам на всякий случай заявил шпион Дырка. «Я его нашел на острове». «Это яйцо ультразавра!» схватился за голову географ. «Что ты с ним собираешься делать?» «Из яйца вылопится динозаврик и будет жить у нас на чердаке», радовался Дырка. «Я буду его из соски молоком кормить». «Ты, наверное, позабыл, что взрослый ультразавр высотой семиэтажный дом». Напомнил ученый. А весит он примерно 80 тонн. Вот это да. Бухнулся на дно летающего гнезда шпион Дырка. Интересно, а сколько он съедает за день. Удивился пират Бульбуль. -буль. Примерно 500 килограммов в день. Ответил профессор Пыхтелкин. Такую громадину не так просто прокормить. «Мы его в запорк отдадим», — сказал Дырка. «Пускай там его и кормят». «Не отдадим, а продадим», — тихо напомнил приятелю пират Бульбуль. -буль. «Купимся пиратский корабль и поплывем по морям, океанам». «А я себе куплю», — размечтался шпион Дырка и вдруг совершенно случайно выпустил яйцо из рук в воду, в океан. «Ай!» — закричал Дырка. «Опусть! — Ничего, — успокоил Самоделкин, — яйцо не утонет, его волнами прибьет к берегу. — Жалко, — тоскливо протянул шпион Дырка. — Опять нам не удалось разбогатеть. — Зато, друзья, мы первыми в наше время увидели живых динозавров, — весело сказал профессор Пыхтелкин. Да, — кивнул Карандаш. «Захватывающее путешествие! скорее бы домой!» «А давайте в следующий раз полетим в Лапландию», — предложил географ. «Я слышал, что там посреди вечной зимы в собственном доме из льда живет Санта-Клаус вместе с волшебными эльфами и летающими оленями, которые помогают ему разносить по всему миру подарки детям в Новый год и Рождество». «Там холодно?» — уточнил шпион Дырка. «Примерно минус пятьдесят», — тут же ответил ученый. «Нет», «Не — покачал головой Бульбуль, -буль. — «слишком холодно. Мы с вами туда не поедем, даже не уговаривайте». «Говорят, что Санта-Клаус волшебник и может исполнить любое желание», — напомнил Самоделкин. «Что, даже настоящий парусный фрегат можно попросить?» — удивился шпион Дырка. «И мешок золотых монет?» «Конечно!» — кивнул Карандаш. «Он же добрый волшебник!» «Тогда едем!» — решительно заявил Бульбуль. -буль. «А давайте прямо сейчас полетим туда!» «Нет!» — улыбнулся Карандаш. «В лапланте нужно ехать в Новый год, а летом Санта-Клаус отдыхает, его нельзя тревожить!» «Как только окажемся в гостях у Санта-Клауса!» Попросим у него настоящий корабль, сундук с сокровищами, мешок золота и много разных подарков, — зашептал на ухо приятелю пират Бульбуль. -буль. И уйдем на покой. Разбойники еще долго о чем-то шептались и весело потирали руки, но свежий ветер уносил их голоса в океан. Запись аудиокниги, произведена студией Ардис в 2013 году, читала Алла Чевжик.